Глава 50. Дункан упер кулаки в вогнутый стол станции наблюдения. Диспетчерская служба безопасности была встроена в бетонированное гнездо на вершине холма. Отсюда можно было попасть как на виллу, так и в подземную лабораторию. п у л и н е п р о б и в а е м о е панорамное стекло у него за спиной выходило на бухту, за которой поодаль в клубах дыма покачивался рыболовный катер, забредший в их воды из-за поломки двигателя. Автоматическая пушка наверху держала катер под постоянным прицелом, но внимание Дункана было приковано к темному экрану. Он прислушивался к статическим разрядам в наушниках, не проявятся ли посланные им люди, жуткие крики все еще стояли в ушах. Он не мог сказать, сколько глоток издавали эти вопли, жив ли еще хоть кто-нибудь из его людей. — Прокрути пленку еще раз, — сказал Дункан. Техник, сидевший за столом, нажал клавишу, и темный экран вспыхнул ярким светом. Потом изображение стабилизировалось, возникла четкая картинка родника на склоне холма, поросшего леском. Камера А находилась вблизи единственного источника пресной воды на острове. Одна из д в е н а ц а т и камер, расположенных в ключевых местах, откуда наилучшим образом можно было наблюдать за повседневной жизнью обитателей. Изображение слегка покачивалось, Новая камера начала работать в тот момент, когда ее монтировали. Перед объективом мелькнула рука, команда д у н к о н а проверяла функции аппаратуры. Потом рука убралась, в поле зрения пробежал один из его людей, приклад карабина уперт в плечо, щека прижата к прикладу. Хотя камера не была оборудована микрофоном, но дым и огонь, извергавшиеся из ствола, говорили и без звука. Затем боец исчез. Еще мгновение, и изображение треснуло, экран погас. Дункан выпрямился, резко, глубоко вздохнул. Его б е с п о к о и л о не только судьба подчиненных. Остальные одиннадцать камер стояли в различных частях острова и показывали убогую отхожую яму, скалистый карниз, неглубокую пещеру. Три из них размещались на поляне с хижинами. Все было тихо, спокойно, только он нигде не видел г о м е н и д о в И это подозрительное отсутствие приводило к одному единственному выводу. Они знают о видеокамерах. — пробормотал он. — Но если они знают обо всех, тогда почему уничтожают одну конкретную камеру? Ответ был достаточно прост. Эти скоты придумали такую ловушку, чтобы заманивать людей на свою территорию. Но зачем? Ради мести? Нет, едва ли. Это действие слишком п р о д у м а н о слишком целенаправленно. д о н к а н снова представил себе грохот выстрелов. У него возникла мысль о другой возможности. И по мере того, как он взвешивал ее, она утвердилась в его голове. Эти твари сломали камеры не ради мести, а чтобы заполучить оружие. Дункан переместился к монитору компьютера, на который была выведена карта острова. Красные точки в реальном времени перемещались по экрану. Они отображали датчики 14 полуобезьян и 23 других образцов. Но ни одна из этих точек не приближалась к роднику во время нападения. Несколько датчиков оставались неподвижными. в Какое-то число находилось в хижинах, два в пещере, остальные в джунглях. Дункан пододвинулся поближе и пересчитал число неподвижных датчиков 12, 13, 14. Ровно столько же, сколько полуобезьян на острове. Таких совпадений не бывает. Этому имелось только одно объяснение. Они избавились от датчиков, — громко сказал он. — Сэр, техник! подскочил на месте, показывая на живую трансляцию с одной из камер. «Посмотрите скорее сюда!» Дункан присоединился к нему монитора. На экране отображалась полянка. Поначалу все было спокойно, но потом он приметил на краю лужайки движение каких-то теней. По лесу крались фигуры. Две, а может, три. Он прищурился. Это что, потерянные обитатели острова? Одна из фигур вышла на солнечный свет... и оказалась человеком, одетым в брюки, камуфляжную куртку и с карабином. Мелькнула мысль, что это один из его бойцов, но человек был ему незнаком, а к тому же и форма отличалась. Это кто-то чужой. д о н к а н взвесил возможности. После бунтов в г а и т и пираты в регионе становились все наглее и наглее. Может, кто-то из них? На экране таинственная группа исчезла в джунглях. — Какие будут указания? — спросил техник. Дункан повернулся к монитору. Хаотическое движение красных точек прекратилось. Прямо на глазах они стали смещаться в направлении чужаков на острове, словно затягивающаяся петля. Губы д о н к а н а растянулись в довольной ухмылке. Эти идиоты выбрали не тот остров для высадки. «Сэр!» «Продолжай наблюдение», — сказал Дункан. «Через минуту-другую проблема разрешится сама собой». Но беспокойство не оставляло его. «Каким образом пираты могли попасть на этот остров, черт их побери?» д у м к а н повернулся к панорамному окну, выходящему на море. Дымящийся катер продолжал приближаться к бухте. Видимо, это и есть ответ. Он слышал, что птицы с целью отвлечь кота от гнезда иногда делают вид, будто у них сломано крыло. Так и здесь. Терпящее бедствие судно было призвано отвлечь внимание охраны, заставить их расслабиться. Злость пламенем вспыхнула в его груди. Пора свернуть шею этой птички. — Вызови стрелка в гнезде, — приказал д о н к а н не спуская глаз с бухты. — Пусть палит по катеру.